Глава 33. Мужской разговор. Катя оказалась права. Поиск, оперативно-розыскные мероприятия затягивали Никиту Колосова, полностью подчиняя себе. Это и была та самая настоящая работа, которую он выполнял одновременно и на автопилоте, и с огоньком. То, что подозреваемый скрылся, конечно, накладывало на ситуацию особый нервный отпечаток. Но Колосов не падал духом. Что, разве не было в его богатой практике случаев, когда убийца ударялся в бега? Были и еще какие? И еще каких преступников искали и находили? Отыщем и хозяина царства Флоры. Наизнанку вывернемся, а найдем. С утра он успел сделать сотню дел. Позвонить в десятки нужных и полезных в оперативном плане мест переговорить с коллегами из МУРа, Гуура, транспортной милиции, напомнить о себе управлению воздушной милиции, проконсультироваться с сотрудниками консульского управления МИДа по поводу будущих зарубежных поисков Балмашова за границей, если тому все же удастся как-то просочиться во Францию. Побывал он и в прокуратуре у зампрокурора, и у следователя ведущего дела. И подкинул ему идею насчет прослушивания. С этой идеей вместе со следователем они отправились в суд за санкцией. Колосов намеревался установить спецаппаратуру в магазине в Афанасьевском переулке, на базе в Воронцове, а также поставить на прослушивание телефоны Марины Петровых и Сергея Тихомирова. Исходил он из самой простой логики. Они оба могут быть потенциальными жертвами Балмашова. Но одновременно, и в этом и была вся неприятность, Они не желали добровольно сотрудничать со следствием и поддерживали сторону Балмашова, не веря словам и доводам, не веря очевидному. По поводу Тихомирова Колосов вообще не испытывал никаких особых иллюзий. Насчет Марины Петровых мнение его было сложнее. Но и ее лучше было прослушивать, чем тупо ждать признаний, которые она категорически отказывалась давать. И это, несмотря на то, что вся сцена на мосту, так испугавшая ее, была заснята именно на пленку, задокументирована. «О, свидетели! Что же вы за люди такие? Ведь ради вас же, ради вашей безопасности, весь отдел убийств... Вот уже почти неделю не работает даже... Нет, а точно в котле кипит адском. Из кипятка до лед, из огня до в полымя. Пришлось долго ждать, пока освободится судья а потом столь же долго и нудно втолковывать, опираясь на собранные по делу доказательства, клянчить санкцию. Но из их просьб ничего не вышло. Подозреваемый скрылся. Судья, женщина, была строга и холодна. Какая может быть в этом случае санкция на прослушивание? Вы что, закона, коллеги, не знаете? Колосов закон-то знал, но... Он собрал в кулак все свое обаяние, всю силу убеждения и обрушил их на голову судьи. Дебаты шли, за окном уже полыхал закат. Последнее слово оказалось естественно за судьей. И оно, увы, было нет. Отказ, облом. Из здания суда Колосов вышел злой как черт. Вернулся в главк, но там тоже его не ждало никаких ободряющих новостей. Однако и головомойку устраивать, душу отводить, было некому. Все трудились в поте лица, на перегонки. Пришли данные по следам крови на секаторе и платке, найденных в Мерседесе Балмашова. Хотя это пока еще была только биологическая экспертиза, а не ДНК, но и эти результаты подтверждали все прежние выводы. Кровь и там, и там оказалась той же группы, что и кровь Марата Голикова. В начале восьмого тот, кого Колосов так хотел бы прослушать негласно, Сергей Тихомиров, друг и компаньон беглеца, позвонил сам. «Добрый вечер. Голос его звучал не особо приветливо. Вы просили нашу финансовую документацию подготовить? Ну вот, все готово. Приезжайте, проверяйте». «А адрес фабрики Гобеленов отыскали, Сергей Геннадьевич?» спросил Колосов. «Да, там у нас и расходные чеки есть». «Вам же бумажки, небось, все подай». «Когда приехать, ознакомиться?» «Да хоть сейчас. Я в Воронцове. Или завтра вечером. С утра я занят на таможне. У нас там грузы пришли. Срочно надо оформлять». Колосов прикинул. «Если завтра вечером, то ещё целый день коту под хвост. А может быть там, в этих документах, что-то полезное, важное?» Он глянул на часы. «Я выезжаю к вам, Сергей Геннадьевич». Он двинул Воронцова и уже на Кутузовском влип в затор. В этот летний вечер, казалось, вся Москва устремилась за город, на дачи. Перманентная пробка была и на МКАД, и потом на Ильинском шоссе, куда он рванул в объезд. Настроение, естественно, это не подняло. Когда он вот так парился и изнывал в машине, несмотря на включенный кондиционер, позвонила Катя. «Привет, Никита!» «Привет!» Он критически разглядывал себя в зеркале. «Ну и рожек, господи ты, боже мой!» «Новости есть?» «Целый ворох, хоть стой, хоть падай!» «А ты где сейчас, в прокуратуре?» «Был в прокуратуре, теперь в Воронцовом Чу. Он еле-еле полз в это время в общем потоке. «Там их финансы надо скачать, да забрать и адреса. Ну то, чем я Тихомирова озадачил». «Никита...» «А что насчёт военных? Что-нибудь выяснилось?» — тревожно спросила Катя. «Да ничего пока. Круг клиентов фирмы «Мои орлы» проверяют. А ты почему не зашла? Ты же в разъездах сегодня сплошных». «Знаешь, я вспомнил». Колосов в эту минуту действительно вспомнил разговор с Балмашовым, там, на тропинке у озера. «Он ведь сам меня спрашивал. О чём? Ну, не из бывших ли я военных?» Что-то еще про спецназ вякал и про... Он не договорил. Машины впереди шустро рванули вперед. «Катя, все, я погнал к Тихомирову. Завтра сам с утра к тебе загляну». Впереди, оказывается, была авария, и вся километровая пробка упиралась в нее. Дальше ехать было гораздо свободнее. Но, несмотря на всю спешку, он попал на территорию Воронцова только уже около девяти вечера. Однако и вечером там вовсю бурлила жизнь. Возле здания конторы стоял чёрный ленд-крузер с тонированными стёклами. В оранжереях, на делянках, на клумбах, на полях, как и днём, трудился батальон китайцев, поливавших цветы, рассаду, половших грядки. Воздух был здесь свежий, напоённый влагой. На газонах работал автополив. Аромат цветов к вечеру как будто даже усилился троекратно. У Колосова аж виски заломило. Вот что значит привычка вечно нюхать бензин и сигаретный дым. Смеркалось. Небо над головой было чистым и прозрачным. Тихомирова Колосов отыскал позади конторы среди делянок каких-то карликовых хвойников, оказавшихся молодой порослью тиса. Он разговаривал с двумя мужчинами средних лет в безупречных костюмах и модных темных очках. Завидев Колосова, те, конец беседы, явно скомкали, быстро попрощались, сели в лэнд и уехали. «Добрый вечер. Всполошил я ваших клиентов», — сказал Колосов, поздоровавшись. «Это не клиенты. Это из банка к нам», — хмуро ответил Тихомиров. Выглядел он из рук вон плохо. Ясно было, что все происшедшее с Балмашовым и царством Флоры было принято им слишком близко к сердцу. Из какого банка поинтересовался Колосов? Не из того ли, часом, с кем судились? Угадали. Вот как-то прознали уже, что с Андреем беда. Слетелись, как воронье. Как банк-то называется? Прогресс и развитие. Это у них офис на углу Тверской и Палашовского. Крутой банк. Крутые ребята, хмыкнул Колосов. «Вы уж меня извините, Сергей, что я вас так долго заставил ждать». «Из города к вам не так-то просто вырваться». «Ничего, мы тут допоздна». Тихомиров махнул рукой рабочим. «Пойдёмте». Они направились к зданию, обшитому белым сайдингом. «Что с Андреем? Вы так и не нашли его?» — спросил он хрипло. «Не просто найти того, кто скрывается, Сергей Геннадьевич». «Но от чего вы так уверены? Может быть, с ним несчастье стряслось?» С ним давно уже стряслось несчастье. С тех самых пор, как он стал убийцей. «Андрей не убийца, нет!» Тихомиров остановился. Они поднимались на крыльцо офиса. «Он... нет, никогда. Вы ошибаетесь. Мы располагаем доказательствами его вины. Я это вам уже говорил. А вы... Вы так и не подумали о моих словах. И зря». Я подумал. Тихомиров пропустил его внутрь. «Я голову сломал, ночь не спал». «Давайте смотреть ваши финансовые отчеты». Колосов уже знакомым путем направился к стойке с компьютером и кассой. В зале все было по-прежнему. Цветы, цветы, цветы в горшках, емкостях, керамических вазах, на подставках. А на стене — гобелен. Колосов, отрываясь от монитора, заполненного столбцами цифр, таблицами и прочей финансовой дребеденью, то и дело смотрел на него. Надо же, оказывается, и на классике, на живописи старинной, можно долой с катушек сорваться. Стать маньяком. Стать маньяком в царстве флоры, среди цветов. «Сергей Геннадьевич?» — спросил Колосов тихо. «Но признайтесь, только честно. Он, ваш друг Балмашов, он ведь странный человек». «Он гений», — ответил Тихомиров. «Я вам это сколько раз повторял». «Но он же странный». «Я это, например, сразу заметил». «Ещё тогда, в первый раз, как он обратился к нам». «Он просто смотрит на мир несколько иначе, по-другому. Шире, что ли, чем мы?» «Ну да», — «шире хмыкнул Колосов». «Спросил у меня, а почему это интересно, нельзя убивать людей?» «Кем это запрещено?» «Он так говорил?» «Это всё потому, что он часто думал, размышлял, слишком часто даже. О чём?» «О жизни, о смерти. Ему было всего 17 лет, когда умерла его мать от рака, а потом через два года и отец. Он рано с этим столкнулся, с потерями, с горем, со смертью, поэтому не мог уже больше быть прежним. Он о смерти размышлял? О своей или чужой?» «Он как-то сказал мне, что это всё — две стороны одной медали, и нет никакой разницы. Смерть, жизнь — это как две половинки одного целого, того, что и в нас самих, и вокруг нас». Тихомиров помолчал. «А то, о чём вы мне говорили, я думал об этом, и я не понимаю. При здесь эта картина?» — он кивнул на Гобелен. «А я в ответ повторю свой вопрос». «Разве она не была для вашего Балмашова настоящим наваждением?» «Она была лишь источником творческой фантазии», он сам так говорил. «Фантазии творческой? По составлению цветочков в букеты? По убийствам? Вот каким источником!» Колосов покачал головой. «Эх, Сергей, дружба-то дружбой, а голову надо на плечах иметь. Вот давайте опять на чистоту. Мужской ведь разговор у нас с вами». «Позвонит вам ваш приятель, объявится. Так вы ведь нам об этом не сообщите». «Нет». «А как же ответственность уголовная? Ещё детей моих вспомните снова. Вы сами лучше о них подумайте, а то сиротами вполне могут остаться. А у нас ещё один труп будет, четвёртый по счёту. Ладно, где адрес фабрики, на которой он заказывал гобелены?» «Вот», — Тихомиров отыскал файл, А вот тут в папке чеки. У нас всё прозрачно, и мы своих расходов друг от друга никогда не скрывали. «Версаль?» — Колосов прочёл адрес. «Фабрика что же? Прямо там, во дворце?» «А, в городе?» «Ладно. А вас не удивляло, что на этих ваших гобеленах так крови много, словно нарочно, на показ сделано?» «Нет. Так ведь у Пуссена...» «Да вот всё и дело-то, что не так...» «Совсем не так у него». «Может, это просто фабричный дефект?» Тихомиров пристально вглядывался в картину. «Это же просто картина. Я вообще никогда ей значения не придавал особого». «А я опять, в который уж раз, советую вам придать и подумать. Очень серьезно поразмыслить обо всем. Ваш друг — убийца. Вы в этом так уверены. Я уверен, уверен». У него на совести трое. Он в бегах. И что ему в голову взбредет, каким образом его навязчивая идея заставит его действовать, одному черту известно. Поймите вы, такие, как он, в определенные минуты не контролируют себя. Они полностью подчиняются инстинкту убийства. И тут уж роли не играет ни дружба, ни любовь. Поверьте мне, я таких типов повидал достаточно. Они считают себя хозяевами судьбы. Своей и чужой И не дай бог с ними встретиться Когда они выходят вершить эту самую чужую судьбу Руководствуясь собственными бредовыми фантазиями Колосов скачал нужные файлы на диск Тихомиров помогал ему Он угрюмо молчал Но Колосову казалось, что на этот раз Его слова не пропали даром Уже стемнело, когда он собрался уезжать Тихомиров вышел его проводить Китайские рабочие и всем трудовым коллективом кантовались у конторы. «Машину ждут. Она их организованно в общежитие отвозит», — пояснил Тихомиров. «Так проще, удобнее им, ихнему профсоюзу и нам с Андреем. То есть было проще. Теперь не знаю, как будет. Ничего уже не знаю». Колусов направился к своему БМВ. «Подождите, постойте», — остановил его Тихомиров. «Скажите, а когда вы стали... Ну, когда вы начали его подозревать?» «К сожалению, слишком поздно». Колосов сел в машину, тронулся. Уже на ходу затормозил, высунулся в окно. «Балмашова я возьму. Рано или поздно, но я его возьму, запомните. И докажу все обвинения. Я не надеюсь, что вы или гражданка Петровых как-то мне в этом поможете. Но я прошу». «Очень прошу, будьте предельно осторожны, и если что-то, не дай бог, произойдет, немедленно звоните».